46 январь, 22. Только отдачу всего себя, всем устремлением, всем желанием, всеми чувствами, всеми мыслями преуспейте. Сокровенное знание предъявляет определенные очень суровые требования к тому, кто хочет им овладеть. Если предпочтение или преимущество, или любовь дает чему-то другому, в сферу не пройти. Если ради него человек не может от чего-то отказаться или оставить ту или иную привычку или отбросить какое-либо нежитое свойство, они надолго задержат его на ступени, дальше которой он продвинуться будет не в силах. Отдать все, поступиться всем, оставить все позади, даже воспоминание будет правильным решением духа, для которого возврата назад уже нет. Не будем преувеличивать значение этого решения. Дух просто дорастает до понимания, что сокровища, которые он приобретает, превышают по ценности свои все, что он имел до сих пор. Ни унынию, ни сожалением, ни колебанием, ни оглядыванию назад места уже не остается. Можно ли променять радость пространственных полетов и познание новых условий на способа передвижения по земле или даже в самолетах? Они несравнимы. Можно ли применять радость ощущения ауры учителя на соприкосновение с излучениями ауры землян, вибрации сфер высших на тяжелой эманации земных слоев? Не жертвы и отказ, но понимание сознания бесценного сокровища достижений и сравнение их с тем, что было когда-то, когда знание не озаряло сознание устремленного духа.